Александр Гарцев Мышка-Дашка Миссия выполнима Глава первая Мышка-Дашка и мышонок-тишка вместе с семьей переехали жить на новую полянку. А на новом месте очень интересно. И в первый же день, пока их мама и папы обустраивали новые норки, друзья отправились исследовать лес и соседние полянки. Полянки были красивые, полны разных цветов. Здесь цвели ярко-фиолетовые с розоватым отливом цветы душицы и ромашки. Словно маленькие солнышки рассыпаны по лугу гусиный лук, синенькие васильки, душистый клевер. Какие молодцы наши мамы и папы, что переехали сюда, радовались дети. И не только полянки исследовали дети, но и лес. В нем росли разные деревья, сосны, Березы, дубы, клены. В нем дружно живут разные животные: зайцы, белки, ежи, лисы и другие. Дашке и тишке лес тоже понравился. Как-то незаметно. Так всегда бывает, когда гулять интересно. Они вышли на большой-большой луг, пожалуй, даже поле. Мышка Дашка, удивленно осматриваясь, выдохнула от восхищения. Тишка! «Посмотри, что это? Ты видишь, что за огромная железная птица? Она стоит прямо носом кверху. Наверное, это цапля». Мышонок Тишка поднес лапку глазам и смотрелся вдаль. «Да, вижу. Но это не цапля. Это блестящая ракета. Я читал про нее в книге, которую нашел в библиотеке. Ракета — это специальный аппарат, который может летать в космос. Посмотрев на удивленную мышку Дашку, он понял, что она не знает, что такое космос, и с видом знатока продолжил. Космос — это такое место, где нет Земли, неба и воздуха, а есть только звезды и планеты, и их очень много. Летает в космос? Как это интересно! А зачем она туда летает? «Ну, я думаю, что люди хотят узнать больше о других мирах. Может быть, там есть еще жизнь, или какие-то сокровища, или просто красота. Я бы тоже хотел туда полететь». «Ой, и я бы хотела. Мы бы могли увидеть такие вещи, о которых никто не знает. Мы бы стали знаменитыми исследователями и путешественниками». Мы бы написали книгу о наших приключениях и рассказали бы всему миру о наших открытиях. Да, Дашка, это было бы здорово. А вот когда я буду взрослым, я обязательно стану космонавтом. Я буду летать на разных ракетах и посещать разные планеты. Я буду изучать космос и делать важные научные открытия. А вот когда я буду взрослой, я стану писательницей, Я буду писать о том, что видела и чувствовала в космосе. Я буду писать о своих друзьях, о своих радостях и горестях, о своих мечтах и надеждах. Я буду писать так, чтобы все люди могли прочитать мои книги и почувствовать то же самое, что я». Они помолчали, вглядываясь в даль. Мышонок Тишка предложил. «Слушай, а может, подойдем поближе?» «Ой, не знаю, но если только чуть-чуть».